Тридцать девятая глава. «Я готов бороться. И за тебя, и за себя. Я верю в нас. Мы любим друг друга, и это главное», — с горячностью произнес Игорь, отрывая голову и повернувшись ко мне всем телом. Он был в этот момент так убедителен, такой родной и близкий, что все во мне откликнулось на его порыв. Так хотелось согласиться и забыться в любимых объятиях. Но я придавила в себе чувства. зажмурилась и покачала отрицательно головой. «Нет!» «После того, как ты узнала, я словно проснулся, очнулся, вынырнул из будней и понял, что люблю тебя. Все готов сделать для тебя. Будто мы стали прежними, и я увидел, вспомнил, какая ты у меня. Острая, жгучая и любимая!» Продолжал рокотать своим голосом Игорь, пробуждая во мне сотни мурашек. Это же невозможно — отрывать своими руками от себя самое родное существо на планете. Я не верю тебе больше. Все равно же потом, через три-пять лет, ты изменишь мне. Опять будешь говорить, что ошибся и забыл. Или просто прятаться научишься лучше, чтобы не светить свою пассию перед всеми. Горько просипела я, освобождая руку из-под пледа. Мне плевать на них всех, и я никогда не прятался». У нас не так пока еще работает общественное мнение. И я не изменю тебе ни через три года, ни через пять. Зло пророкотал Игорь, сверкнув на меня глазами. Правду сказать, Игорю всегда было до фонаря мнение чужих людей и кто как смотрит. Это моя боль, мои тараканы, для меня важно. Мне стыдно перед людьми. Я так думала раньше, когда верила тебе. Я знала, что ты не предашь меня, и что... «Ты хотел ее на корпоративе! Я видела, как ты смотрел на нее!» Я тоже рывком развернулась к нему, яростно шипя в лицо. Игорь зажмурил глаза и, раздувая ноздри, медленно выдохнул через них воздух. Она подошла ко мне и высказала, что у нее есть пикантное видео для моей жены, и она мечтает продолжить начатое. «Я хотел припугнуть ее, чтобы не лезла к тебе!» «Представь мой ужас, когда ты получила то видео! Я еще наивно надеялся замять всю историю, чтобы она не коснулась тебя!» Почти по слогам произнес он, играя желваками на скулах. Я видела своими глазами совсем другую картину Игоря. Как она при всех подошла к тебе и стала неприлично тереться. А тебе это нравилось! Ты словно телок на привязи пошел за ней в номер. И это было унизительно! Голос предательски подвел меня в конце речи, срываясь на высокие тона. «Алекс, только для тебя это выглядело так, поверь. Знаешь, что видели другие? Ты удивишься, Алекс. Они видели только то, что касается их самих. Да и плевать на них. Пойми, важно то, что происходит между нами, а не мнение остальных». Игорь, наоборот, говорил со мной тихо. Но в этом тихом голосе слышалась такая страсть, ярость и боль. «Просто давай разведемся, как цивилизованные люди. Прошу!» Я устало откинулась назад на сиденье и отвернула голову. «Знаешь, Саш, я верю, что мы можем быть вместе, несмотря на все дерьмо, что я натворил, на мою глупость и на твой холод. На все недоверие, что есть у тебя, и мое непонимание. Несмотря ни на что, между нами еще очень много любви. Океан любви», — говорил убежденно мой муж. Он тоже развернулся на сиденье и смотрел строго вперед невидящим взором. Мы постояли еще некоторое время на этом пригорке. Среди стылого леса и мерзлой земли. На ледяном февральском ветру. Непрекаянное. Затем Игорь тихонечко тронулся с места, а я так и сидела, отвернувшись к окну и глотая слезы. Было ли мне больно? Я уже не понимала. Мое сердце кровило и цепенело в груди. Я закрыла лицо руками, И муж не выдержал. Остановил машину и привлек меня к себе, утешая, как он делал всегда. Обнял меня, несмотря на мое сопротивление. Я отталкивала его, упиралась в грудь и била кулачками, куда попала. Мне не была его близость противна, нет. Мне было больно и горько от нее. Я люблю Игоря всем сердцем с того самого вечера, когда мы прошли с ним все наше бульварное кольцо. Мы повенчены навек. Мне не нужен никто другой, я представить не могу себя рядом с другим. Когда я разведусь, то останусь одна на всю жизнь. Не смогу больше никого полюбить, никогда, потому что любить — это больно. И можно, наверное, только с отчаянием молодости. Любовь — это пытка, я не смогу больше довериться никому. — Не плачь, щуреночек, не рви себе сердечко, — уговаривал меня муж. И от его слов я рыдала еще горше. «Моя вина в том, что я в нашем охлаждении винил тебя, вместо того, чтобы хоть раз поговорить с тобой. Если бы я...» «Ты права, я все профокал, Я один виноват во всем». «Не плачь, родная», — шептал мне Игорь, прижимая к себе. Муж гладил меня по ежику стриженных волос, прижимая к своей груди. А я содрогалась рыданиями, вдыхая его запах, захлебываясь им. Он привез меня в небольшой ресторанчик недалеко от окружной. практически пустой. Там я умылась в туалете, с ужасом разглядывая в зеркале всклокоченное красноглазое чудовище. А когда вернулась за стол, то на удивление с аппетитом съела суп. Всю тарелку. И поклевал немного рыбу. Даже ощутила ее вкус. В офис приехали после обеда. И я молча спряталась за своим столом, уткнувшись в бумаге. Мне еще предстояла половина рабочего дня. Дмитрий Алексеевич ничего не сказал, но укоризненно поджал губы и чуть заметно покачал головой. Я его понимала. Тоже не понимал людей, выставляющих свои эмоции на показ на работе. Но через час Игорь зашел ко мне и попросил. «Алекс, пройдем со мной, пожалуйста». А когда я зашла в переговорную, там собрались незнакомые мужчины и юрист нашей фирмы.